Глава 5. Полицейские и воры. Мэт и Коста не планировали атаковать Boeing Aircraft. Это случилось случайно. Но последствия этого случая в сочетании с другими хакерскими попытками стали серьезным предупреждением для всего бизнеса. Эти двое могли бы стать героями постеров в компании, предостерегающей молодых хакеров от подобных действий. Коста Кацаниотис познакомился с компьютером в 11 лет. Ему подарили Commodore VIC-20, и он начал писать программы, чтобы улучшить его работу. Еще в том юном возрасте он написал программу, которая позволяла его друзьям соединяться с его компьютером по телефону и просматривать список того, что находится на его жестком диске. Именно тогда я начал работать с компьютерами и полюбил все детали этой работы. Он имеет в виду не только программирование, Он активно работал и с оборудованием, не боясь, как он выражается, потерять отвертку, потому что начал развинчивать что-то еще года в три. Мама отправила его в частную христианскую восьмилетнюю школу, а потом в обычную школу. В этом возрасте он полюбил музыку группы ЮТУ, он до сих пор остается ее поклонником. Еще кое-что из темной музыки. Его вкусы в области компьютеров постепенно расширялись в сферу телефонии. Ребята постарше научили его использовать программу для бесплатных междугородных звонков. Коста любил компьютеры и понимал их на интуитивном уровне. В старших классах я иногда отвлекался от компьютера, потому что у меня проснулся интерес к девушкам. Но моя страсть к компьютерам не ослабевала никогда, и они всегда были где-то рядом. Я начинал заниматься хакерством только тогда, когда у меня оказался в руках компьютер, который мог с этим справиться. Это был «Коммодор-128». Коста встретил Мэтта, Чарльза Мэтью Андерсона, в интернете на специальном сайте BBS в Вашингтоне. Около года мы общались там и по телефону, и через электронную почту, а потом встретились лично. Мэт, чей псевдоним в сети был «Церебрум», называет свое детство абсолютно нормальным. Его отец был инженером в компании «Боинг», и дома у них был компьютер, которым Мэтту разрешал использоваться. отцу казалось странным предпочтение Мэтта в музыке. Он предпочитал стиль индастриал и что-то из темных направлений. Я начал программировать в возрасте 9 лет. Почти все мое детство я занимался графикой и музыкой на компьютере. Это одна из причин, почему я люблю компьютеры и по сей день. Подобное занятие и сегодня доставляет мне удовольствие. С хакерством я впервые столкнулся в старших классах школы, когда понял, что можно использовать телефонную сеть, которой пользовались только учителя и администраторы школы, для междугородных звонков. Я часто пользовался этим обманом в старших классах. Мэтт окончил школу, войдя в десятку лучших выпускников, и поступил в Университет Вашингтона, где начал постигать высокую компьютерную премудрость. Вычисления на мейнфреймах. Работая с Unix-машинами, он начал изучать этот аспект компьютерных вычислений с помощью интернет-сайтов и новостных лент в интернете. Телефонное мошенничество. Зародившаяся между Мэттом и Костой Дружба плохо на них повлияло. Они двинулись по дорожке телефонного хакерства. Коста вспоминает, как однажды они занялись тем, что хакеры называют разрыванием помоек, что означает поиск в отбросах, остающихся в передающих базовых станциях телефонной и мобильной связи. В них можно отыскать списки телефонов, относящихся к этой станции, то есть телефонные и электронные номера, которые являются уникальными идентификаторами каждого мобильного телефона. МЭТ вспоминает, это были тестовые номера, которые техники используют для проверки уровня сигнала. Для каждой базовой станции существуют такие специальные номера. Ребята приобрели телефоны OKI-900 и устройство для перепрограммирования чипов в телефонах. Они не только перепрограммировали номера, но также устанавливали новое ПО, которое позволяло программировать любые номера и электронные номера в каждом телефоне. Перепрограммируя телефоны на специальные тестовые номера, они обнаружили, что так можно получить доступ к бесплатным телефонным звонкам. Пользователи набирают номер, по которому хотят позвонить. Если мы хотим, то быстро можем переключить звонок на другой номер, — говорит Коста. С помощью такого перепрограммирования мэты и Коста могли звонить куда угодно из любого места на планете. Если информация об их звонках и записывалась куда-то, то только в архивы сотовых операторов. Никакой платы, никаких вопросов. Просто бесплатные переговоры, которые очень любят хакеры и фрикеры, телефонные мошенники. Путь в суд. Уголовная ответственность — это последнее, о чем думают хакеры. Коста и Мэт попались на заре своей хакерской карьеры, но по разным причинам. Помимо поисков в телефонных отбросах и подмены телефонов, два наших героя часто занимались поиском телефонных модемов через которые они могли бы проникнуть в интересующие их системы. За одну ночь они могли проверить около 1200 телефонных номеров таких модемов. За 2-3 дня они могли проверить целую телефонную книгу. По окончании этого процесса у них был список перспективных модемов, от которых могли получить ответ. Я запускал мою поисковую программу на телефонах в Сиэтле, которые начинались с 206 553. Вспоминает Мэт, все эти телефоны принадлежали государственным агентствам того или иного типа. Именно поэтому нам были интересны эти номера. Мы могли проникнуть в государственные компьютеры. Коста, мы были детьми и не имели никакого конкретного плана. Вопрос, что мы будем сканировать сегодня ночью, звучит гораздо интереснее, чем вопрос, что мы делаем сегодня ночью. Мэт, все, что вы делаете. Это забрасываете сеть в море и смотрите, какой будет улов. Коста просматривал результаты работы программы ночного поиска и обнаружил, что однажды она обращалась к компьютеру, который ответил что-то типа «Районный суд США». Он тогда сказал, «Федеральная собственность — это интересно. Но как проникнуть в эту систему? Надо по меньшей мере знать пользователя и пароль. Об этом уже подумал Мэт, говорит Коста. И ответ был совсем простой. Имя пользователя — публика, пароль — публика. Как оказалось, на сайте сурового государственного учреждения никто всерьез не думал о безопасности. «Как только мы проникли в систему, мы сразу нашли файл с паролями», — рассказывает Мэт. «Они переписали все имена и пароли судей». Судьи пользовались сайтом для того, чтобы получить информацию о судебной системе и просматривать прецеденты судебных разбирательств. Чувствуя, что они делают что-то противозаконное, Мэтт говорит, «Мы никогда не забирались слишком далеко в судебные недра». Во всяком случае, в тот момент.